Критика. Лукин Рынкевич. В магическом лабиринте сознания. Литературный миф 20 века. Лукин Андрей Анатольевич родился в 1959 году. Кандидат философских наук. Автор статей по современной зарубежной философии, публиковавшихся в сборниках и журнале «Человек». Переводится английского и немецкого языков. Рынкевич Владимир Владимирович родился в 1955 году. Литературный критик и переводчик с английского и немецкого языков. В его переводе вышли книги «Ницше», так говорил Заратустра, «Бубера», отрывки из книг «Я и ты», «Швейцера», «Проповеди», статьи Оруэлла и другие. В иностранной литературе 1991, номер 11, напечатана статья Лукина и Рынкевича «Авантюрное сердце», и подборка переводов из философской прозы Эрнста Юнгера. То и дело писатель, да и всякий, наверное, другой человек, испытывает потребность отвернуться на время от упрощений, систем, абстракций, прочей лжи или полулжи, и увидеть мир, как он есть, то есть не системой понятий, хоть и сложной, но, в общем-то, обозримой, ясной, а дремучим лесом прекрасных и ужасных, все новых, совершенно непонятных тайн каковым он и в самом деле является. Герман Гессе. Тайны. Введение. Плутар в диалоге об упадке оракулов передает такую легенду. Эпитерсис рассказывал, что однажды он отплыл в Италию. Вечером корабль дрейфовал невдалеке от одного из островов, как вдруг все услышали голос, призывающий египтянина Тамуса кормчиво. Дважды было произнесено его имя, и, наконец, Тамус откликнулся. Тогда голос стал громче и сказал следующее. «Когда будешь проплывать мимо Полодеса, возвести, что великий пан умер». Через некоторое время, проплывая мимо этого острова, Тамус обратился к нему лицом и возвестил с кормы «великий пан умер». И не успел он произнести эти слова, когда путешественников донеслись громкие вопли и стенания, как если бы одновременно кричали несколько голосов. И поскольку на корабле плыло множество людей, история эта скоро распространилась по всему Риму. Эта легенда о Пане — один из поздних литературных отголосков древнего мифа. Во времена Плутарха судьба языческих богов была уже предрешена, коль скоро простой смертный мог возвещать об их гибели. Плачь и вопли, которые слышали путешественники, свидетельствуют о том, что боги были еще живы, по крайней мере, в душе тех, кто им верно служил. Таким же отголоском божественного в сознании является литературное предание, в котором бог-пан после смерти обрел вечную жизнь. Это сказание особенно ценно для нас тем, что показывает, что литература получает абсолютную власть над судьбами миф. Участь пана постигла всю древнюю мифологию. Она умерла как живое отражение действительности, но осталось жить в бесчисленных литературных репликах. Пан, олицетворявший силы природы, обладал необычайным даром незримого всеприсутствия. Столь же удивительное свойство, присущее архаическим формам сознания, некогда выразившим себя в мифе. Утратив господство в сфере духа, он не исчезает бесследно, а как бы растворяется в безграничном пространстве духовной жизни. Подобно языческому пану пануме, способен из безличности природного состояния вновь возвращаться к началу, принимая исходную личную форму. В этом он, пожалуй, сродни уже другому античному божеству, протею, ибо никогда нельзя с уверенностью предсказать, какой облик примет воскресший нив. Литература,